Девочка. Ее зовут денора. Отец девочки говорил, что ее должны были назвать деборой, так как это имя сила одна из ее покойных теток. Но у него всегда был не очень хороший почерк. А потом он улыбался своей фирменной улыбкой, кривя рот в правую сторону, от которой, наверное, падали все девчонки в старших классах школы сто тысяч банок пива тому назад. Ее отца зовут Гебриэл Кроссганс. Он своим выстрелом проделал дыру в твоем позвоночнике, лишил тебя ног. Сейчас на уроке географии в восьмом классе Деноры За шесть дней до индейки в День Благодарения мистер Месси говорит, что пока подробности неизвестны, что, возможно, дорожный патруль застрелил того коренного американца у самой резервации, что это не обязательно были добровольцы или нацгвардия, несмотря на то, что в этом штате их полно, и все они надеются быть первыми. «Коренного американца?» — переспрашивает мистера Месси Глухарь. «Я думал, это был черноногий». «Глухарь» — это хип-хоп-прозвище Амоса Охотника Бизонов. Класс становится на его сторону против мистера Месси. Не потому, что их это волнует, а потому, что им нравится изводить белого учителя. «Глухарь Амос» — он заслужил свое имя — встает с места и кричит, так лишь сильно отличаются патрульные полицейские от идиотов с ружгами. На что Кристина или кто там сидит у окна возражает. Тот убитый индеец, которого никто в резервации толком и не помнит, убил свою жену, вырвал из ее чрева младенца и выдернул у нее все зубы. Какая разница, кто его за это застрелил? В итоге раздается все больше других громких голосов, и встают другие ребята, а некоторые из них уже плачут, огорченные этой трагедией, и, наверное, сегодня не будет никакой географии. Денора листает свою тетрадь на пружинках, находит чистую страницу и задумывается, действительно ли она помнит того застреленного черноногова Конечно, она помнит его имя. Его имя было шуткой, только шутку эту могли понять лишь его почившие родители, которые, вероятно, случайно услышали это имя на уроке истории. Предположительно, речь идет о Мэри Уэзере-Льюисе, 1774-1809 годы, одном из руководителей знаменитой экспедиции Льюиса и Кларка, целью которой было исследование недавно приобретенной Лузианы и установление торговых отношений с коренным североамериканским населением на реке Миссури. Также, возможно, имеется в виду Льюис Ветцель, 1763-1808 охотник за скальпами, ненавидящий индейцев, дважды срывал мирные переговоры, которые вело правительство с индейцами. Но трудно подшучивать над тем, что она реально помнит, отделив от того, что ей говорили раз двадцать или тридцать. Правда, у нее сохранилось какое-то смутное воспоминание о ее отце и Кассиде, как он теперь просит его называть, несмотря на то, что это девчачье имя. В субботу перед рассветом они прошли через гостиную, а Денора спала на диване. Она совсем малышка, еще даже не ходила в детский сад. У двери стояли двое еще не умерших индейцев. Тот с именем Шуткой, которого только что застрелили возле Шелби, и Рики Босс, который, она точно знает, умер, потому что его избили около бара в Северной Дакоте. Если только это не был кто-то другой но она точно знает, что это было в Северной Дакоте. В любом случае Денора помнит то раннее утро в гостиной не потому, что это было в субботу перед Днем Благодарения, и не потому, что ее настоящий отец и Икассиди разговаривали слишком громко за горячим-горячим кофе, и не потому, что ее разбудил стук в дверь, когда она спала на диване. Ее настоящий отец быстро зашагал к двери, чтобы она не хлопнула, а Касиди шел за ним следом. Это пришли сонные и невыспавшиеся Рикки Босс и теперь мертвый Льюис с ружьями, висящими на плечах. Денора помнит обо всем этом десять лет спустя только потому, что когда Рикки Босс отхлебывал свой кофе, а пар поднимался перед его глазами, подобно вуале, он смотрел прямо сквозь него на лежащую на диване Денору, будто знал, что должно произойти в тот день на охоте, и хотел вместо этого просто остаться в доме и допить свой кофе. Она хотела бы попробовать нарисовать эту сцену. Когда она еще рисовала? Она увлеклась рисованием два года назад, в шестом классе, сразу же после посещения музея. Учебный проект всего класса. Не имело значения, что они все рисовали просто в блокнотах на пружинках. Мисс Пис, она теперь ее тетя, объяснила, что в давние времена такие блокноты служили в качестве гроз бухов. Денора никогда бы не призналась, но в тот день она поверила мисс Пис. Она сидела во втором ряду, и ей даже не пришлось закрывать глаза, чтобы представить себе старинную хижину а в ней всевозможные вещи для продажи. Шкуры бобров, трубки, пучки душистых трав, большие куски вареного бизоньего мяса, нанизанные на коричневую жилу, похожую на веревку, чтобы подвешивать на колышки. Плоские полоски пимикана — гадость, расшитые бусами и бисером сумки, как в лавках для туристов, с большими клапанами, чтобы показать вышитые узоры. И где-то в углу стопка чистых грозбухов. Она знала, что ей нужно только нажать на клавишу «быстрой перемотки вперед» и держать на ней палец, пока у хижины не отрастут плечи и она не превратится в строение, в склад, заполненный целым рядом полок со школьными принадлежностями. А эти грозбухи стали блокнотами на спиральках, точно так, как говорила мисс Пис. Тот день казался ей волшебным, когда она открыла свой блокнот на новой чистой странице этот современный Гроссбух. Она представила себе, что находится в музее, даже вообразила, как шестиклассники один за другим подходят к стеклянной витрине и смотрят, как это делали старики в те времена, когда спиральные блокноты были повсюду, в те несколько лет, когда у индейцев были только резервации, до того, как они вернули себе всю Америку. Класс получил задание нарисовать свой любимый праздник предполагалось, что это будет Рождество или День благодарения или летние Пау-Вау, как рисовали все остальные. Пау-Вау, обряд с участием колдуна, часто с угощением, плясками и тому подобным. Проводится для излечения от болезни, достижения удачи на охоте или в войне и других целей. Но Денора нарисовала тот день, когда баскетбольная команда ее сестры поехала на региональные соревнования год назад. Это был самый святой день для ее семьи, несмотря на то, что они еще не были настоящей семьей, так как ее мама и новый папа еще только начали встречаться. В тот день ее старшая сестра Трейс, родная дочь ее нового папы, забросила в корзину 10 мячей в первой четверти, потом 8 во второй, И после перерыва забросила 6 из 12. Потом в четвёртой, на последних минутах матча. И весь зал топал ногами и вопил, когда другая команда уже поняла, что трэйс должны опекать сразу две защитницы, стоит ей только прикоснуться к мячу. Но она каждый раз выходила из положения, передавая мяч свободному игроку и провела 9 убийственных пасов только за одну четверть. Противники скандировали «Индейцы, убирайтесь домой! Индейцы, убирайтесь домой!» Но Трейс и так была дома. Ее окружал дом, а больше всего ее домом была баскетбольная площадка в последние 30 секунд. Справа, в самом низу, разлинованной синими полосками страницы, которую Денора разделила на четыре части в тот день в шестом классе, она нарисовала сестру в самом конце этой игры. Ее единственный штрафной бросок во время второй половины. Технический фол, нарушение правил защиты. Но только Денора нарисовала ее поднятые руки совершенно неправильно. Ее старшая сестра подняла их вверх и вытянула вперед, будто держит лук, будто мяч, балансирующий в ее вытянутой руке, это стрела, которой она целится в весь мир. Этот исторический штрафной бросок, эта игра, это победа, позволили ей получить стипендию на четыре года обучения в колледже Вайоминга. А Денора разговаривает с ней каждую неделю по телефону. Старшая сестра разговаривает с младшей, и нет никакой разницы, что они сводные. Когда она закончила свой рисунок в блокноте, мисс Пис поставила ей «Би» с минусом и написала наискосок. «Действительно ли это нечто индейское, Ди?» «Разве ты не должна была нарисовать нечто такое, что сделало бы честь твоему наследию?» И она переслала листок по почте Трейс, старательно загнув поля. И Трейс ответила, что Денора правильно все поняла. «Именно так все и произошло. Спасибо, спасибо». Деноре нужно продолжать рисовать. Она рисует лучше, чем имеет право рисовать любая 12-летняя девочка. Она скажет это ее учительнице. Она заставит ее слушать. Это работа на А с плюсом, даже на А с двумя плюсами. Но после того, Б с минусом прошло уже два года. А Денора не рисовала, кажется, с прошлого лета. С тех пор, как ее руки стали достаточно большими, чтобы соперницам казалось, будто баскетбольный мяч полетит в одну сторону, тогда как в действительности он летит совсем в другую. Она делала большие успехи, и об этом говорит не только ее сестра. Тренер тоже хвалит ее новому папе Деноры после тренировки. И когда через пару месяцев он возвращается домой после горячего сезона, он обещает, что они будут каждый вечер ходить в спортзал и тренироваться. Поработают над ее броском слева при условии, что у нее будут хорошие оценки. Потому что стипендии так просто не раздают. Новый папа. Тебе обязательно надо поступить в колледж. Та же самая дочь. Одними баскетбольными мячами сыт не будешь. Хотя втайне она все-таки так считает. Но все же она не добьется больших успехов в баскетболе, если не будет тренироваться. А ни о каких тренировках и речи идти не может, если она не выйдет на твердый средний уровень «Б» в школе. На полях слева Денора очень тонким карандашом пишет свои оценки. Таким образом, она напоминает себе, что они нестабильны, что могут измениться в одно мгновение после самого незначительного теста. Начальная алгебра — B с минусом. Биология — C с плюсом. Английский — B с плюсом. География — а Спорт — а с плюсом. Здоровье — знак вопроса. Итак, здоровье, когда начинается этот шестинедельный учебный период, может все изменить. Денора рисует три сердечка возле здоровья, символизирующие намеченные цели, и заштриховывает первое и половину второго. Она представляет себе, что красная линия поля слева на границе — это столб, рисует темную тень, спускающуюся от него. Она думает о том, как хороший распасовщик удерживает взгляд защитника, чтобы этот защитник не следил за мечом. Она вспоминает то время, когда спиральные блокноты служили вместо тетрадей «Биг Чиф», она думала, будто это название произошло от горы Чиф и что ее резервация была единственной, где их использовали. Она настраивается на волну Мистра Месси, стараясь защитить и дорожных патрульных, и добровольных охотников из Шелби, пытаясь перевернуть эту чехарду дискуссий на спину, чтобы увидеть нацарапанные на ее животе настоящие вопросы. Но там нет ничего такого, чего Денора уже не слышала на первых трех уроках. Поэтому она закрывает блокнот и оставляет его закрытым. Смотрит в окно на прицеп для перевозки строительных материалов с большой вмятиной на боку, оставшийся стоять тут с того дня, когда один выпускник попытался опрокинуть его грузовиком своего отца, за что его исключили из школы. А потом он поступил на работу пожарным и сгорел, не дожив даже до того времени, когда ему полагалось окончить школу. Но что это? В неровной тени того прицепа стоит какая-то фигура. Пара глаз, которые мигают один раз и растворяются на бледном лице, очень похожем на лицо Деноры. Распущенные длинные волосы, белая, потрепанная в схватке, тренировочная курточка джерси, спортивные шорты, гольфы. «Мой тренировочный костюм из автомобиля?» — думает Денора и придвигается ближе к стеклу, чтобы лучше ее рассмотреть. Ты смотришь прямо на нее, и твои лежащие на плечах волосы встают дыбом. Она тебя пока не знает. Нет. Но все еще впереди.